Глава двенадцатая «На самом деле этот заклинатель тянет тебя на дно», — повторяла Юшун, авторитетно поглядывая на Кан Мэйлин. Она подчеркивала свою обеспокоенность, но Мэйлин лишь беспечно улыбалась в ответ. После того случая с Шаоли Линг, Лин-Лин не особо хотела общаться с Юшун. Но, вы, эта девочка все еще была крайне способной, и на пике Шаньси ее любили. Как назло, Юшун будто выбрала Кан Мэйлин в качестве подруги, потому продолжала приходить к ней, вытаскивая поболтать в свободное от учёбы время. Это было не так плохо, пока речь не заходила о Лан Шанью. Он жутко не нравился Юшун. «Ну как ты не понимаешь? Общение с таким злым парнем портит репутацию», — говорила Шушу, пристально глядя на Мэйлин. «Он не так плох, как о нём говорят», — мягко отвечала Кан Мэйлин. Ей не хотелось спорить с Юшун, и не хотелось обсуждать Шанью. Однако та раз за разом возвращалась к этой теме. Да? Знаешь, на пике Хэншань все теперь говорят о том, что ты его подружка. Фыркнула Юшун. Тебя обманывают, сестра Кан. Кан Мэйлин невольно почувствовала усталость. Теперь ей казалось, что Юшун неспроста так часто говорит о Лань Шанью. Однажды она не выдержала и спросила его самого о ней. Может, они успели поругаться в какой-то момент?» «Кто?» Шань Ю презрительно нахмурился. Он не любил, когда его отвлекали от учебы, и все еще редко говорил с Линлин. -Лин. Однако казалось, что юноша окончательно принял ее присутствие рядом, что утешало. Юшун, Шун, спи-ка, Шань терпеливо повторила Кан Мэйлин. «Она тебя достает?» Лан Шань Ю усмехнулся, закатывая кровавые глаза к небу. «Что ж, не думаю, что мы знакомы. Но, похоже, до моего появления именно она показывала наилучшие результаты по итогам испытания «Пути тысячи истин». Кан Мэйлина синела. И ведь точно, он прав. Дело в том, что на всех пиках особым уровнем престижа считалось быстрое прохождение вступительного испытания. Чем быстрее ты прошел, тем почетнее». Кажется, Юшун побил рекорд, но на следующий год появился Лан Шанью, который прошел этот путь намного лучше. Это многое объясняет. «Тебя совсем не задевает подобное?» — осторожно спросила Кан Мэйлин. Шанью хмыкнул, скользя указательным пальцем по свитку с символами. «Завистливые люди были и будут всегда. Если я начну обращать на всех внимание, мне не хватит времени на самосовершенствование». Она немного смутилась. На самом деле, трудно поспорить с такой позицией. Кан Мэйлин решила, что и ей стоит поменьше волноваться по мелочам. В конце концов, ее культивирование все еще оставалось на довольно низких ступенях. «Прошел год!» — неожиданно проговорил Шанью, рассеянно отложив свиток в сторону. Лин-Лин медленно кивнула. Да, время пролетело незаметно. Уже год она не видела родных а по ощущениям, будто совсем недолго. Кан Мэйлин даже собственную дату рождения пропустила, настолько была занята занятиями с Шаолей Линг. «Интересно, разрешат ли нам посетить родные деревни?» — вслух спросила Мэйлин. Юшун что-то упоминала о том, что в будущем появится шанс на краткую отлучку из Храма Небожителей. «Возможно», — как-то невесело усмехнулся Лан Шанью если твой уровень совершенствования порадует старейшин. В тот момент Лин-Лин густо покраснела. «Ах, честно говоря, я не очень хороша в этом». Она внутренне сожалела. В самом начале, когда она только прошла отбор, мастера говорили о том, что энергия Кан Мэйлин находится на весьма среднем уровне. Из-за этого сейчас она развивалась крайне медленно, но могла винить в этом лишь природные данные. Чепуха! Недовольно качнул головой Лан Шанью. Даже средние ученики могут стать мастерами при должном уровне стараний. Иногда он говорил так осознанно, будто сам являлся взрослым. Но Кан Мэйлин нравилось его слушать. Он практически ни с кем не общался на собственном пике, и, возможно, от того Лин Лин чувствовала себя немного особенной, проводя время с ним. А ты? Хочешь навестить родных? неожиданно спросила она, пытаясь представить родителей Шанью. «Разве они не должны быть очень красивыми людьми?» Что-то мрачное вспыхнуло в алых глазах, и Мэйлин ощутила неприятный озноб по коже. «Я сирота!» — сухо отозвался Лан Шанью. «Ох, прости!» — испуганно выпалила Линлин. -Лин. На самом деле она могла бы догадаться о подобном, если вспомнить внешний вид Шанью тогда на лодке... Он действительно походил на бездомного. Но на пике Тайшань он держался так величественно и гордо, что она просто забыла о его прежней внешности. И зря, очень зря. «Ничего!» — Лан Шань Ю неодобрительно поджал губы. «Это не так важно!» Он говорил равнодушно, но Кан Мэйлин не верила, что сказанное его действительно не задело. «Так просто не бывает!» Однако Лан Шанью слишком быстро уходил, если его что-то не устраивало, и в этот раз он также не дал Лин-Лин объясниться, оставив ее в гордом одиночестве. Лин-Лин вздохнула, опять облажалась. Ей ничего не оставалось, кроме как продолжать культивировать жалкие ростки собственной энергии. «Ты делаешь успехи, ученица Кан!» Хоть голос Шао Лилинкой был наполнен сомнениями, Лин-Лин все равно едва поверила в то, что гордая наставница призналась в подобном. Заслужить похвалу от мастера Шао было сложнее, чем сдвинуть гору с места. И все же прямо сейчас чудо свершилось. «Благодарю вас, мастер!» — Кан и Лин радостно поклонилась. «Я не заслужила вашей похвалы». Не то чтобы Лин-Лин действительно так считала, но стоило выразить вежливость. «Хм!» — непокорно фыркнула Шаоли Линг. «Тебе уже пятнадцать?» «Да?» — немного удивлённо пробормотала Майлин, не понимая, к чему был задан этот вопрос. «В твоём возрасте я уже достигла определённых успехов в культивации», задумчиво проронила Шаоли Линг. «Хоть твой почерк и знания на подходящем уровне, тебе не хватает энергетики для того, чтобы успешно запечатать что-либо в свитках». Кан Мэйлин негромко вздохнула. Что ж, с этим поспорить она не могла. Надо ускориться. Неожиданно решительно выпалила наставница. С этих пор я буду помогать тебе самосовершенствоваться. И еще стоит попить настойки. Признаться честно, Линлин -Лин не понимала, с чего такая спешка. Но ей оставалось лишь кивнуть, принимая условия своего мастера. Она стала чаще посещать пик Хуашань, дабы попросить специальные тоники и настойки у лекарей, а также пик Суаньшань, где алхимики производили специальные травяные таблетки для стимуляции энергии. Как оказалось, помимо необычных порошков для боевых заданий, алхимики занимались созданием особенных усилителей для небожителей. Там, где целители поддерживали физическую сторону, ученики Пика Суаньшан погружались в более таинственные аспекты, повышая выносливость и энергетику за счет особенных смесей. Неудивительно, что целители часто чувствовали конкуренцию, хотя они бесспорно были полезными в своем деле, алхимики, играющие, сочетали боевую и усиливающую способность, за счет чего снискали особую славу среди небожителей. Таблетками они, впрочем, делились неохотно, и только благодаря поддержке Шаули Линк Мэйлин смогла получить хоть что-то. Да уж, целители все же более отзывчивые ребята. Мысленно вздохнула Лин Лин, вспоминая инцидент с Мяо Ронг. Ко всему прочему Кан Мэйлин опасалась столкнуться с принцессой Цао, но при регулярном посещении пика Сунь Шан это когда-нибудь должно было произойти. Цао Дандан -дан выделялась среди остальных юных алхимиков. Во-первых, она была очень красивой, а во-вторых, имела несравненную гордую осанку, что приковывало к ней взгляды. Кан Мэйлин немного растерялась, завидев ее издали, и не придумала ничего лучше, кроме как спрятаться в уединенный дворик, припав к низкому заборчику. Я ее боюсь, Линлин -Лин нервно хихикнула. Подсознательно она не ждала от Цао Дандан Дан ничего хорошего. У нее был вспыльчивый характер, и Мэйлин не хотелось попасться под горячую руку. Кроме того, на пике Суньшан высокомерная принцесса пользовалась особым авторитетом. Судя по обрывкам чужих разговоров, Шоу Ксио старейшина алхимии, заинтересована в мисс Цао. Кан Мэйлин не знала, смеяться ей или плакать. Складывалось впечатление, будто все вокруг очень успешные, а она и впрямь лишь ничтожный персонаж второго плана. Но ну, ничего не поделаешь, не в ее силах изменить данный аспект. Провожая взглядом Цао Дан Дан, Мэйлин подумала о том, что довольно давно не видела Лан Шань Ю. У неё не было времени для частого посещения тайного места, да и сам юноша, похоже, перешёл к более серьёзным тренировкам, хотя он и до этого себя не щадил. Мэйлин всегда подсознательно волновалась за этого мрачного заклинателя. Её отец любил говаривать, что усердие — благо, но чрезмерное усердие несёт лишь вред. «Итак, как бы ей помягче сказать об этом Лан Шань В любом случае она догадывалась, где сможет найти его, и потому вновь посетила тренировочные поля Хэншань. Юный заклинатель действительно был там. Кан Мэйлин задавалась вопросом, не накажут ли его за подобные. Казалось, он довольно часто сражается с опытными бойцами, закаляя тело и получая травмы. Не накажут, если одновременно Лан Шанью успешно занимается с наставником, ответила Мэйлин на свой невысказанный вопрос. Неужели он везде успевает? К своему удивлению, оценив его технику боя в этот раз, Линлин -Лин поняла, что Шанью очень быстро учится. Боец Хэн Шань по-прежнему лидировал, но ему не удавалось столь же быстро сломить заклинателя, который с потрясающей точностью блокировал стремительные выпады в свою сторону. «Ублюдок!» — в какой-то момент разъярился противник Шанью, и его руки охватила пугающая алая энергия. «Используешь технику копирования? Для тебя наш стиль боя — шутка?» Лан Шанью остановился, стирая кровь с разбитой губы и саркастично усмехнулся. «Я достаточно успешен в заклинаниях и не нарушил ни одного правила. Однако, если ты попробуешь применить особую технику Цюань Дзяо с энергией Ци, я посмотрю на дальнейшую реакцию старейшины Дань». Цюань Дзяо, искусство рукопашного боя, связанное с кунг-фу. Боец замолк. Его руки напряглись, но алая энергия вокруг ослабла и перестала быть видимой. Насколько поняла Кан Мэйлин, до сего момента этот боец применял стандартные боевые приемы на Шанью, а тот успешно обучался с помощью заклинания. Но прямо сейчас они едва не перешли к серьезному рукопашному бою с использованием Ци, что не только могло принести проблемы Шанью, но и вызвало бы неудовольствие старейшины Дань Зе Донга. Одним словом, прямо сейчас не самый опытный заклинатель не шуточно подавил бойца Хэншань. Это действительно смело, «Крысёныш!» — Боец зло сплюнул на землю. Думаешь, всегда сможешь лидировать? На тренировочные поля тебя больше не пусят. Ланшанью склонил голову на бок и мягко улыбнулся, чего Кан Мэйлин поперхнулась. Эта улыбка была настолько кровожадной, что у нее мурашки по спине поползли. «Посмотрим!» — лаконично отозвался он. «Шэн не умеет признавать поражение? Или попросту не хочет Линлин -лин не знала и все же поспешила помочь ему, когда он вышел с тренировочной площадки. Только Лан Шань Ю не обрадовался, увидев ее. Напротив, он схватил ее за руку и потащил к мосту. «Я просил тебя не приходить на пик, Хэн Шань. Ты глухая?» Его едкие слова впивались в сознание Мэй Лин. «Ты просил, но я сама принимаю решение», — воспротивилась Линлин. -Лин. «И к тому же я просила тебя быть аккуратней, но никто из нас, очевидно, не прислушался». Лан Шань Ю яростно цыкнул. «Кан Мэй Лин действительно не чувствует опасности?» «Мне они навредить не смогут, но сможешь ли ты защититься от издевательств?» Мэйлин нахмурилась. Шанью во всем видел опасность, но, наверное, у него имелись на то свои причины. Неужели его до сих пор задирают? «Даже если я не приду на пик Хэншань, какая разница? Если захотят, достанут и на Шанси, возразила она. Лан Шанью смерил ее недовольным взглядом. Твоя физическая подготовка на плохом уровне, не так ли? Что? Это звучало слишком обидно. В любом случае, я практикую тайцзицюань. Она знала, что ее слова звучат немного жалко. Тайцзицюань известная техника ритмической гимнастики с элементами единоборств. На самом деле, она была фактически обязательной для начинающих в храме. Неудивительно, что Лан Шанью издевательски фыркнул. И только. Это, конечно, даёт малую степень самозащиты, но с твоими способностями ты обязана стать мастером цингун. Быстрее ветра, легче пёрышка. Последние слова явно цитировали какого-то философа. Кан Мэйлин прикусила губу. Цингун — искусство чрезвычайно быстрого бега. Оно основывается на балансе тела и гармонии с природой. Мастера цингун могли бегать по воде, Запрыгивать на высокие деревья и отвесные стены, и даже взлетать в воздух, окрыленный невидимой силой. Линлин -лин никогда всерьез не задумывалась о том, чтобы достичь подобных высот. «Я не настолько талантлива», — наконец покачала она головой. В глазах Лан Шанью промелькнула злая насмешка. «Что? Ученица храма с чистым атрибутом ветра? Недостаточно талантлива для цингун? Забавно!» Слова звучали так жёстко, что Кан Канмейлин невольно задрожала. «Я разочарован», — неожиданно резко проговорил он и отпустил её руку. «Неужели ты думала, что сможешь тихо делать артефакты? Тогда тебе лучше уйти из Храма Небожителей. Если не культивируешь силу, твои артефакты ничтожны, а культивация энергии тесно связана с техниками боя, быстротой и физической подготовкой». Она приоткрыла рот и бессильно опустила руки, совершенно пристыженные. На самом деле Мэйлин действительно не надеялась на что-то великое и даже не собиралась пробовать цингун. Тем временем она подумала о том, что ее атрибут ветра идеально подходит для того, чтобы облегчить овладение данной техникой. Слабость, отсутствие таланта — все это отговорки. Она могла бы найти и развить свои сильные стороны. И тогда, наконец, Лан Шань Ю посмотрит на нее без привычного раздражения.